Часть третья. Полет на Луну. Ирин Беннет. Закон об исследовательской программе по синдрому Хадден был преподнесен обществу как полет на Луну. Тем самым нас отсылали к лунной речи Кеннеди, в которой он открыл перед страной грандиозный путь к освоению космоса. А уже через 9 лет Армстронг вступил на поверхность Луны, потому что нация сплотилась вокруг великой цели и приложила всю свою волю и все ресурсы, чтобы эта цель осуществилась. Президент Хаден ясно дал понять, что для притворения в жизнь этой цели он хочет от страны того же единства. И, конечно же, все поддерживали его, ведь болезнь так или иначе коснулась всех, в большей или меньшей степени. И все же первый год действия закона Хадена, как его иногда называли, обернулся настоящим хаосом. Единство нации в стремлении к цели – это, конечно, прекрасно, но когда речь идет о распределении 300 миллиардов, лучше придерживаться оптимизации и четкого плана. Было ясно, что, по крайней мере, на начальном этапе ни у кого не было понимания, как следует разделить деньги, как разграничить ресурсы на исследования и разработки и какие конкретные цели установить. Фактически правительство США швырнуло эти деньги в воздух с криком «налетай», чтобы все, кто половчее, могли схватить их. Хаден и остальное правительство быстро это поняли, и особенно был возмущен президент. Возможно, он и ускорил создание самой масштабной за всю историю США социальной программы, но все равно республиканское крохоборство было у него в крови. Сама мысль о том, что его законодательное детище станет кормушкой для свиней, приводила его в ярость. Он натравил Гарсия, генеральный прокурор Гейл Гарсия, на несколько компаний и руководителей высшего звена, в том числе из тех, кто финансировал его предвыборную кампанию, что само по себе являлось неслыханным прецедентом в политической сфере, и намек был воспринят. К концу первого года средства распределились по четырем главным направлениям. В первое вошли обычная медицинская поддержка для всех заболевших, у кого не было страховки, а также помощь от государства страховым компаниям в опящих расходах. Из трех оставшихся одно касалось разработки вакцины, второе – исследования мозга, третье – поиска средств мобильности и коммуникации для запертых. То есть нужно было найти способ взаимодействия с жертвами болезни, помочь им заново интегрироваться в этот мир. Первые результаты появились у тех, кто занимался исследованием мозга. Ида Гарса, первый заместитель координатора программ в рамках закона об исследовательской программе по синдрому Хаден Министерства здравоохранения и социальных служб. Моя работа заключалась в координировании деятельности нескольких частных исследовательских компаний, ЦКП и других подразделений Министерства здравоохранения, а также государственных и частных университетов, работающих над изучением мозга. И это был кошмар. В основном потому, что раньше каждая из этих групп, всячески защищала свою интеллектуальную собственность от внешнего мира, до сих пор пока не регистрировала патент или каким-то другим способом не закрепляла результаты за собой. Теперь же, согласно закону Хадена, финансирование можно было получить, только поместив все свои разработки, в том числе незавершенные, в поисковую базу данных, чтобы все, кто получает финансирование, могли видеть достижения остальных и использовать их в своей собственной деятельности. И все потому, что главной нашей задачей было как можно скорее достичь прогресса в помощи людям. Новый закон не запрещал подавать патентные заявки, но буквально для каждого случая составлялись соглашения о перекрестном лицензировании на время действия патента, и все финансовые обязательства были заморожены до выхода продукта на рынок. Ничего подобного до этого не было, поэтому мне приходилось иметь дело с директорами и председателями компаний, которые звонили мне и кричали, что они теряют деньги и прибыль. Я напоминала им о том, какое щедрое финансирование их компании получили благодаря закону Хадена, а также о том, что они знали, на каких условиях выделяются деньги. Ответом мне было озадаченное молчание, а потом кто-нибудь обязательно начинал угрожать, что обратиться напрямую к министру или, упаси боже, к самому президенту. Я втайне радовалась, когда слышала такие угрозы, так как, согласно регламенту, была обязана в таких ситуациях немедленно направлять недовольных в Белый дом, чтобы глава президентской администрации сделал им последнее предупреждение. Знаю, что пару раз эту обязанность брал на себя лично президент. До выхода закона об исследованиях я никогда не была большой поклонницей президента Хадена, но после этих случаев сильно его зауважала, потому что он никому не делал поблажек. Закон был для всех один, или ты обнародуешь свои исследования, или не участвуешь в программе. А на кону стояли такие баснословные деньги, что в конце концов смирились все. Конечно, одного обмена данными было недостаточно. Если бы мы в министерстве были вольны принимать решения, мы бы организовали работу по образу и подобию манхэттенского проекта. Отправили бы всех исследователей в пустыню, и пусть бы они сидели там, пока не добьются результата, способного помочь людям. Но при существующей модели совместные усилия все же сохраняли хотя бы тонкий налет свободного предпринимательства, что было важно в политическом смысле. И в конечном итоге это сработало. Первые нейронные сети появились благодаря тому, что исследования по выявлению мозговой активности с помощью магнитно-резонансных томографов и других внешних устройств на базе Стэнфордского университета объединили с исследованиями по глубинной физической стимуляции мозга, проводимыми в Кливенской клинике одним специалистом из General Electric. Если бы они не имели возможности видеть разработки друг друга, им бы самим пришлось изобретать колесо. А так осталось только воспользоваться тем, до чего уже додумались другие. Хэнг Чанг разработчик нейронной сети General Electric. Еще до появления синдрома Хадден в области нейровизуализации была проделана значительная работа с использованием МРТ и другого подобного оборудования, позволяющего записывать и регистрировать, когда и как передаются мысли, и отображать, как мозг реагирует на внешние раздражители. Сначала для того чтобы пациенты на третьей стадии синдрома Хадден могли хоть как-то общаться, им на голову устанавливали специальные датчики, и мы с неимоверным трудом собирали по крохам их мысли, иногда просто перебирая алфавит и прося их думать «да», когда выпадет нужная буква. Это был трудоемкий процесс, и никто не стал бы повторять его с миллионами заболевших. Когда General Electric начала вести разработки по синдрому Хаден, мы получили доступ к общей базе данных, и просматривая ее, я наткнулся на описание опытов в Кливлецкой клинике где они создали сверхчувствительные волокна, работающие как антенны, которые могли отследить приближение припадка у больных эпилепсией с тем, чтобы потом можно было купировать его еще до начала с помощью глубокой стимуляции мозга. Я подумал, что было бы круто использовать такие волокна не только как приемники, но и как передатчики. С их помощью можно было бы отправлять информацию извне напрямую в мозг и таким же образом передавать мысли наружу. Тогда я не стал в это вникать, так как был очень загружен другим проектом, не имеющим ничего общего с экспериментами клиники. Но, вероятно, где-то в подсознании эта мысль не отпускала меня, потому что примерно через неделю я вдруг проснулся посреди ночи с четким представлением, как будет выглядеть нейронная сеть. У меня было такое чувство, словно эту идею кто-то загрузил мне прямо в мозг. От неожиданности я резко сел в кровати и громко заорал. Не Эврика, нет, просто вопил что-то нечленораздельное. И, как оказалось, совершенно напрасно, потому что моя кошка, которая спала у меня на груди, так перепугалась, что вцепилась в меня когтями, прежде чем спрыгнуть с кровати. Тогда я встал, вытер кровь с груди и поехал на работу, чтобы немедленно начать моделировать сеть, которая стояла у меня перед глазами. Я побоялся снова лечь в постель, потому что был уверен. Озарение наверняка покинет меня, если я это сделаю. Ида Гарса Идея Чанга была просто гениальной, как заверяли меня все специалисты и в нашем министерстве, и вне его. Поэтому мы поняли, в каком направлении надо двигаться, причем быстро. А вот чего мы не поняли, так это размера предстоящих расходов. Есть старая шутка – быстро, дешево, качественно, выбери два. То есть нельзя получить три параметра одновременно. Мы выбрали быстро и качественно. Мы не рассчитывали, что будет еще и дешево. Так и оказалось. Хэнг Чанг. Спустя несколько лет мне рассказали, что за время, которое ушло на получение первой полностью функционирующей нейронной сети, мы вбухали порядка сотни миллиардов долларов на ее разработку, испытания и производство. Сумма для меня в буквальном смысле слова невообразимая. Я вообще никогда не видел больше, чем получал в General Electric. Зато я попал на обложку Times и стал финалистом в персоне года, чем моя мама очень гордилась. Ирин Беннетт Итак, Чанки и его помощники разработали нейронную сеть, но оставалась одна большая проблема с ее испытанием. Они могли моделировать сети на суперкомпьютерах, которые создавали окружающую среду, внешне напоминающую человеческий мозг. И эти модели устраивали их процентов на 85-90. Но в конце концов, если хочешь понять, будут ли они работать, надо поместить их в настоящий мозг. Причем это обязательно должен быть человеческий мозг, по двум причинам. Во-первых, потому что мозг животного недостаточно сложен, а во-вторых, животное не смогло бы сказать вам, работает ли сеть. Кроме того, главная ловушка состояла в том, что во время стадии менингита вирус настолько изменил структуру и работу мозга Хаденов, что в природе просто не существовало подходящих для опытов аналогов. Разумеется, тут же возник вопрос морально-этического характера. Те первые сети были не только в высшей степени экспериментальными, но и весьма агрессивными. В рабочей документации, выложенной Чангом и его коллегами в открытый доступ, Содержались подробные описания того, как волокном сети нужно было проникать сквозь ткань мозга и двигаться внутри, фактически превращая его в большую подушечку для иголок. Причем не существовало никакой гарантии, что вторжение этой искусственной нейронной сети не убьет пациентов с синдромом Хаден или не сделает их состояние еще более плачевным, чем до того. Когда вышла моя статья, написанная на основе этих материалов, семьи Хайденов разъярились. Людям казалось, что их близкие станут жертвами во второй раз. Президенту Хадену пришлось прервать свой визит в Индонезию и вернуться, чтобы все уладить. Конечно же, он был сбешен, и это еще мягко сказано. Битси Лапин, издатель Нью-Йорк Таймс, вызвала меня к себе в кабинет и рассказала, как он позвонил ей и кричал на нее из-за меня минут 20. А Битси, да ей бог всего хорошего, в конце концов напомнила ему о первой поправке и бросила трубку. Хэнг Чанг Реакция прессы на наш первый комплект рабочей документации выявила, что у общества нет четкого понимания того, насколько эффективно мы смогли смоделировать человеческий мозг, чтобы узнать, как в нем будет работать сеть. Мы были готовы безопасно устанавливать сеть почти в любых случаях. Но всегда существует крохотный процент риска, от которого никуда не денешься. Поэтому пресса и семьи пациентов зациклились именно на этом аспекте. После чего не осталось никакой возможности получить добровольцев из числа обычных хаденов. Иринг Беннет. И вот тогда на помощь пришла почти универсальная природа синдрома Хаден. Первых морских свинок для испытания сетей, в конце концов, набрали из трех совершенно разных социальных групп. В первую вошли очень пожилые люди, которым по статистике страховых случаев оставалось всего пара лет жизни, даже еще до того, как они заболели синдромом клетки. Вторую группу составили те, у кого кроме синдрома были смертельные болезни. Четвертая стадия рака или другие неизлечимые случаи. Добровольцам из первых двух групп почти без преувеличения было нечего терять. И, наконец, третья группа. В определенном смысле им тоже было нечего терять. И все же с ними возникло множество сложностей, мягко говоря. Крис Кларк, заключенный тюрьмы штата Небраска. Я попал в тюрьму, потому что парочка каких-то подростков вздумалась залезть в наш сарай, где мы с моим отчимом Биллом варили наркоту. Вторглись, между прочим, на частную территорию. «Наверное, услышали от тех, кому мы продавали товар, что мы все храним в сарае. Ничего мы там, конечно, не хранили. Варили и тут же сплавляли. Но они вломились туда, начали шарить везде и, наверное, случайно устроили пожар. Сарай сгорел, и они вместе с ним. Нам с билом предъявили кучу обвинений в двух непредымышленных убийствах, а еще впаяли кучу статей, связанных с наркотиками. Билл умер от сердечного приступа еще до суда, и судья, как мне кажется, отыгрался на мне. Я получил по совокупности 85 лет с возможностью подать прошение о досрочном освобождении через 50. Взяли меня в 22. В общем, это был самый настоящий пожизненный срок. Можно подумать, что в тюрьме сложно подхватить синдром Хаден, но это не так. Мы заражались им так же, как все остальные. Между собой мы иногда шутили, что кто-то принес вирус после свидания с женой, но, скорее всего, какие-нибудь надзиратели притащили его в тюрьму с воли. Всего через пару недель стало казаться, что болеет пол тюрьмы. В больничке был только один врач, да несколько санитаров с медсестрами. Они были загружены по горло, и почти никакой помощи мы не получали. Во всем мире творилось то же самое, и помощь горстки насильников и убийц уж точно не входила в список первоочередных задач. Думаю, вместе со мной было еще с десяток заключенных, кто перешел в стадию запертых. Не хочу утомлять вас подробностями. Скажу только, что это как сидеть в одиночке день за днем, и так до конца жизни. Помню, в больничном изоляторе, где таких же запертых, как я, держали постоянно, одна медсестра сказала кому-то из санитаров, что слышала, будто в легислатуре штатам кто-то предложил больше не предоставлять медицинское обслуживание таким, как я. Мол, это просто напрасная трата денег, и в нашем случае правосудие совершил сам Господь. Я не убийца, никого никогда нарочно не убивал, но эту гниду с радостью придушил бы, если бы мог. Однажды я услышал, как Грейвс, врач тюрьмы штата Небраска Хантер Грейвс, с кем-то разговаривает когда все, что ты можешь делать, это лежать и слышать разговоры вокруг себя, начинаешь хорошо различать голоса персонала. Этот голос был незнакомый и принадлежал женщине. Грейс говорил ей, что из всего изолятора я лучший кандидат. Я понятия не имел, что это означает. Потом незнакомка обратилась ко мне. Представилась доктором Констанс Деннис из Министерства здравоохранения и социальных служб и спросила, не хочу ли я стать добровольцем в некой медицинской процедуре, которая позволит мне снова разговаривать с людьми и, возможно, даже поставит меня на ноги. Обещала, что в случае согласия мой срок подачи прошения о досрочном освобождении приблизится на пару десятков лет. Вот только одна загвоздка. Процедура экспериментальная, и можно умереть. Ну, думаю, мать вашу, я и так уже почти что умер. Все что угодно будет лучше такого существования. Пусть даже и правда смерть. Когда меня запихнули в тот томограф, чтобы просканировать мозг и узнать ответ, я заорал «да», в голове так громко, что чуть кони не двинул. Кэтрин Мартинес, первый помощник юриско-консультанта коалиция борьбы за права заключенных. Конечно, мы боролись изо всех сил сулить людям, осужденным на пожизненное или близкое к тому заключение, возможность досрочного освобождения в обмен на участие в медицинских экспериментах не только глубоко аморально с медицинской точки зрения, но к тому же является фактом принуждения. Поэтому мы боролись так же, как боролись Союз защиты гражданских свобод и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Мы проигрывали буквально все судебные дела, и самым губительным стало решение по делу Хикс против Копленда. Теперь в США можно спокойно игнорировать восьмую поправку, если говорить, что участие заключенных в так называемых медицинских исследованиях «добровольное» в кавычках. Как будто в тюрьме есть хоть что-то добровольное. Ситуация с правами заключенных была отброшена на несколько десятилетий назад, и для всех вовлеченных это стало камнем на шее. А еще напоминанием, что страх, как в случае с синдромом Хадден, подрывает правосудие. Да, закон слеп, но люди, которые его вершат, очень хорошо видят, куда дует политический ветер. Хэнг Чанг Когда страсти вокруг дела хикс против Копленда накалились до предела, мне начали звонить по ночам. Одни говорили, что я чудовище разыспользую заключенных. Другие, что если я не выберу их брата, мужа или еще кого-то для исследований, они подожгут мой дом. Да, это было нервное время, и в немало степени из-за того, что я практически не влиял на выбор подопытных. Я могу понять чувство тех, кто считал, будто мы сделаем заключенными что-то ужасное. У моей жены японоамериканские корни, и в их роду были те, кого в свое время отправили в Тул-Лейк. Примечание. Тул-Лейк – концентрационный лагерь в Калифорнии, который официально назывался лагерем для интернированных лиц, куда во время Второй мировой войны помещали в том числе японцев американского происхождения. Я понимаю, что можно ошибаться из страха, но ведь миллионы американцев и миллионы других людей по всему миру внезапно оказались запертыми в собственных телах. Там, где медицинское обслуживание не было так доступно, как в развитых странах, пациентов с третьей стадии синдрома Хаден просто оставляли без помощи, и они медленно умирали от голода. Даже здесь в США были больницы, которые полностью использовали подхранилище для запертых. Человечество столкнулось с колоссальной гуманитарной катастрофой мирового масштаба. Не знаю, может быть, мы ошиблись, когда набирали заключенных в качестве испытуемых. У меня нет твердого ответа на этот вопрос, и иногда это не дает мне спать по ночам. Но, с другой стороны, за 18 месяцев с момента того ночного озарения, до того, как мы подключились к первому пациенту Хадену, у нас появились полностью рабочие нейронные сети. Это чудо. Настоящее чудо. Кэтрин Мартинес. Около трети отобранных для опытов заключенных умерли или получили повреждения мозга от средней до высокой степени тяжести. Или точнее было бы сказать, что правительство только 5 лет назад официально опубликовало данные, согласно которым треть участников экспериментов из числа заключенных умерли или получили повреждения мозга. И у нас есть все основания полагать, что эти цифры, мягко говоря, занижены. Крис Кларк. Ну, я-то ведь не умер хотя мне и пришлось ждать, пока Верховный суд даст одобрение на участие в экспериментах. Я попал во вторую волну испытуемых. Судя по тому, что многие из первой волны, насколько я слышал, или умерли, или получили травму мозга, мне жаловаться не на что. Итак, вот как все было. Сначала мою голову очень долго изучали разными приборами, чтобы получить подробное изображение моего мозга. Делали бесчисленные томографии, рентген засудов с окрашиванием, или как это у них там называется. Это длилось месяцами, хотя я и не понимал, почему так долго. Я же не Стив Хокинг, на что там у меня смотреть-то? Наконец они решили, что знают о моем мозге все, что можно было узнать, не залезая внутрь, и оттяпали мне часть макушки, чтобы понаблюдать, как говорится, вживую. На месте среза налепили кусок прозрачного стерильного пластыря, чтобы можно было смотреть в дырку, когда вздумается. А отпиленный кусок черепа положили мне на живот, чтобы не пропал до тех пор, пока не придет время приделать его обратно. Я его постоянно чувствовал, пока он там лежал. Честно признаюсь, ощущения не из приятных. Потом они решили, что налюбовались достаточно и вернули кусок черепа на место, после того, как поместили мне в голову нейронную сеть. Мне сказали, что у сети есть щупальца, которые заглубятся в мой мозг, но я их чувствовать не буду, поэтому и волноваться не стоит. В общем-то, это была даже не совсем ложь. Я действительно не чувствовал, как щупальца зарывались в мозг, но каждый раз, когда они на что-то натыкались, меня просто захлестывало самыми разными ощущениями. Один раз перед глазами вдруг все позеленело, и так продолжалось примерно час. В другой раз внезапно запахло апельсинами. И ещё был случай, когда почти целую минуту казалось, будто кто-то выжигает мне клеймо прямо на заднице каленым железом. Это длилось не очень долго, но у меня было чувство, что прошла целая вечность. Где-то через неделю, когда все очевидно, стало на место, они сказали, что собираются подключить сеть, и если все заработает нормально, то я смогу видеть через камеру на столе и говорить через динамики. Потом я почувствовал что-то вроде удара электрическим током и увидел себя на кровати, лысого, с этим жутким шрамом на голове, похожего на уродливое детище Франкенштейна. Тогда я подумал, черт, как же дерьмово я выгляжу. И вдруг услышал, как те же самые слова прозвучали из динамиков. Сеть читала мои мысли. Я понял, что надо быть поаккуратнее с тем, о чем думаешь, пока не научишься себя по-настоящему контролировать. Но и это тоже прозвучало из динамиков. Потом я начал разговаривать со всеми, кто был в комнате, ведь я так долго молчал. Я просто спрашивал, каких зовут, что на них надето, сколько лет их детям и есть ли у них в семье домашние питомцы. Вопросы не имели значения, потому что я снова мог разговаривать, и это было прекрасно. Через несколько минут у меня странно защекотало лицо, и я не сразу понял, что это слезы, и они просто скапливаются на лице, потому что я лежу. Пришлось попросить, чтобы их вытерли. Это было невероятно, просто удивительно. Я как будто заново родился, как будто снова стал свободным.